Глава 21. В его взгляде было предупреждение. Слава богам, Ио не пришлось отвечать. Занавески зашуршали, и из капсулы вылез Эдей. На его щеке отпечатались складки от подушки. Девушки быстро рассказали ему о недавних открытиях. Духи, проект, инициативы, жертвы, неудачные дела Сен-Ива, финансовый вопрос программы под сомнением. Затем Роза отправилась в Сити-Плаза чтобы отчитаться о своем отсутствии, на выходе погладив спящего копа по голове. «Нужно сообщить Бьянке», — сказал Эдей. Они покинули приют и быстро зашагали навстречу утреннему холоду. В фортуне было темно и тихо. Единственный охранник, стоявший у боковой двери, при виде мрачного лица Эдея, тут же вскочил и побежал за Бьянкой. В пустом холле Эдей выглядел потерянным. Он теребил пуговицы своего пальто, Почесывал отросшую щетину. И не смотрел на Ио, как будто это причиняло ему дискомфорт. Пересекла ли она черту, заснув рядом с ним? Его тревога вызывала тревогу в ней. Минуты ползли с черепашьей скоростью. В комнате было слишком тихо, стены казались слишком темными, а одежда Ио слишком сырой и вонючей. Ей нужно принять ванну и переодеться, а еще что-нибудь съесть и выпить целый галлон воды. «Не помешает и обезболивающее, и ледяной компресс на синяки». «Кофе?» — предложил Эдей. «Да, пожалуйста». Он помедлил, словно собираясь сказать что-то еще, но, похоже, решил, что кофе будет достаточно. Он провел ее по коридору в маленькую кухню. Плита, кухонный островок, четыре высоких табурета. На столе даже стояла ваза с фруктами. Ио и Ой не думала, что в Фортуне может быть так по-домашнему уютно. «Сахар? Молоко?» и готовил кофе модным нынче способом. Выставил в ряд три чашки и в каждую вложил небольшой бумажный фильтр. «Ложку сахара», — попросила ее. «Молоко не надо». «Есть, босс!» Он замер, а потом склонился над маленьким кофейником и украдкой взглянул на нее. «Я придумал... Ну, ответную остроту о лошадях». Тон его голоса был ей непонятен, немного озорной и немного нервный. Как бы то ни было, Ио уже сгорала от нетерпения. «Общая шуточка. Вот и первая веха дружбы». «Удиви меня». «Ты сказала, приятно, когда тебя сравнивают с лошадью. Надо было ответить, но ведь всегда есть над чем поржать, босс!» Повисла звенящая тишина, долгая и непрерывная. Эдей улыбнулся чашкам, в которых заваривал кофе, потом усмехнулся и взглянул на Ио. «Значит, каламбур», — выдавила она. Ты имеешь что-то против Каламбуров? Ничего, просто не ожидала. Эдей засмеялся по-настоящему искренне, издавая эти странные фырканья через нос, будто пытался успокоиться. Очень плохо, да? И она не смогла сдержать сдавленный смешок, вырвавшийся прямиком из ее груди. Наверное, лучше нам вообще не шутить, у нас не особо получается. Лучше не будем, согласился он. Где-то в глубине клуба громыхнула дверь. Послышались яростные шаги, Эдей, к изумлению, ио, все еще беззвучно посмеивался. Она похлопала его по плечу и подумала: Вот это да, я игрево прикасаюсь к нему и шучу из рук вон плохо. Шш! предупредила она. Дверь распахнулась, и в кухню вихрем из шелков влетела бьянка росси, подлинное олицетворение драмы. Она была одета в халат цвета слоновой кости, ее светлые волосы спадали на плечи гладкими волнами. Босиком она оказалась ниже ростом, но все же по-прежнему доминировала в пространстве. Придерживая одной рукой ворот халата, она осмотрела ее с головы до ног. Ее губы снова были окрашены в синий цвет. «Ну?» — нетерпеливо спросила она. «Знаешь, что бывает с теми, кто нарушает петушиное молчание?» Угроза повисла в воздухе, точно натянутая стрела, точно готовая вырваться из дула пистолета пуля. Но тетива может порваться, палец на курке дрогнуть это всего лишь вопрос времени. Стоящий за спиной Ио Эдей мрачно произнес «Люк, сын Иф». На лице Бьянки мелькнула ухмылка, едва заметная, неуловимая для кого-то менее наблюдательного, чем Ио. В глазах королевы мафии вспыхнул огонь. В ее взгляде читались стремительно проносящиеся мысли, и ее синеватые губы растянулись в удовлетворенной улыбке. «И как именно вы пришли к такому выводу?» жертвы это дела которые он не смог передать суду духи бывшие добровольцы его инициативы а еще он послал за нами начальника своей службы безопасности ответил эдей девять подтвердили что наняли горацио убить тех женщин поскольку их творцы предвидели что те будут опасны во время бунтов лунного заката причем здесь бунты этого мы пока не знаем как и не знаем каким образом сын ив наделяет духов их странными способностями. Эдей поставил одну чашку кофе перед Ио, а другую передал Бьянке. В ноздри ударил благословенный аромат, но к напитку Ио не притронулась. Что-то не так. Она чувствовала это в размеренной небрежности движения Эдэя в хищном тоне голоса Бьянки. Это было напряжение, из-за которого животные замирают глубоко в лесной чаще и прячутся в подлеске. «Разве я плачу тебе за то, чтобы ты распивала кофе, рещица! с сарказмом отчеканила Бьянка. ее осторожно ответила. «Нам нужно продолжить расследование, выследить Райну и выбить из нее признание. Сейчас наш главный подозреваемый — Сен-Ив. Но если мы хотим привлечь его к суду, понадобится что-то посерьезнее...» Пауза. «Что-то посерьезнее, чтобы привлечь его к суду. Вот как!» Бьянка подошла к стойке и насыпала себе в кофе ложку сахара. Пока она размешивала его, постукивая по стенкам чашки ложкой, Эдей метнул взгляд на Ио. В нем читалось предупреждение. «Ну о чем?» «Допивай свой кофе. Потом Эдей рассчитается с тобой». Бьянка говорила, стоя к Ио спиной, но в маленькой кухне ее голос звучал отчетливо. «Твои услуги мне больше не требуются. Фортуна не имеет дел с пиявками. Все, что ты накопала на Сен-Ива, останется между нами». «Об остальном я позабочусь. Все понятно?» На последнем слове она повернулась и пригвоздила Ио к месту зловещим взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Вот о чем ее предупреждал Эдей. Вот что за опасность почувствовала Ио. От нее ждали, что она согласится без колебаний, возьмет деньги и оставит сын Ива и его копов в покое. Но Ио не может отступить. Слишком уж далеко зашла. Эдей должен это понимать. Его открыла рот, чтобы заговорить, и увидела в лице напарника страх. «Это все?» «Все», — повторила Бьянка. «Этот человек, возможно, причина смерти шестерых несчастных. И тот, кто управляет новым духом, и мы просто отпустим его? Только потому, что ты хочешь защитить свой бизнес от возмездия со стороны полиции?» «Я строила свой бизнес потом и кровью. Да черт возьми, я не позволю какому-то кровожадному, богатенькому мальчику. Или...» Она махнула рукой на Ио, самопровозглашенной защитницы слабых, его разрушить. Как ты себе представляешь, малышка Ора? Допустим, ты получишь доказательство того, что за убийствами стоит Сен-Ив. И что дальше? Отнесешь улики в городской совет? Или, может, ты считаешь, что сумеешь достучаться до самой Агоры в Нанзи? Что ж, у меня для тебя плохие новости. Эти люди одно целое. Они прикроют друг друга любой ценой, потому что если один из них упадет, рухнет вся система. Кто, по-твоему, положил начало петушиному молчанию? Есть и другие способы. Неужели? Какие, например? Пробраться в дом комиссара ночью и покончить с этим, перерезав нить его жизни? Ты бы сделала доброе дело, но как алантицы воспримут тот факт, что их народный герой вдруг окажется убитым, рожденной Мойрой? Тебя будут преследовать до конца твоих дней а вместе с тобой и Аву, и всех остальных, кто тебе не безразличен? Или, может, ты отыщешь то, что ему дорого, и будешь шантажировать, пока он не остановится? Отличный план, не так ли? Никакого кровопролития, никаких официальных лиц. Давай, вперед, рискни выступить против того, кто мнит себя спасителем Аланты. Ио уперлась ладонями в столешницу и выпрямила спину. Она подумала, что именно так должно быть и чувствует себя загнанные в угол животные. Почему они атакуют, ставя на кон все, что у них есть, и в итоге погибают? Потому что не видят другого выхода. Что ж, ей уже все равно. Она будет действовать, и действовать со вкусом». «То есть ты ничего делать не собираешься?» — подытожила Ио. «Выходит, вся эта болтовня о защите илов просто слова?» Бьянка подошла на шаг ближе. «Это мое королевство, Рещица, а я не забываю о том, что принадлежит мне. Я найму хоть сотню человек, если потребуется, и больше не будет никаких духов, бродящих по моим улицам, никаких плавающих по волнам тел. Но против Сен-Ива я не пойду. Для этого я слишком умна, и тебе советую быть умнее». Вся ее бравада — полнейшая чушь, жалкие оправдания. Бьянка слишком напугана, чтобы действовать, и узнала это потому что испытывала подобное множество раз. Когда-то это был девиз всей ее жизни — терпение, стойкость, ум. Она думала, что сможет перехитрить, переждать и определить все трудности, что подкидывает ей жизнь. Но это? Невинных женщин используют как орудие убийства и нарожденных вырезают как скот. И в этом всем замешан комиссар полиции? Нет, здесь не нужно ни терпения, ни ума. Нужна лишь сила, чтобы решиться и что-то сделать, невзирая на последствия. «Ты называешь себя королевой мафии Илов», — сказала Ио. «Обещаешь быть их защитницей и заступницей. Гордишься тем, что избавила район от бунтов лунного заката, но в итоге знаешь, что я вижу, Бьянка?» Ио перегнулась через стойку и взяла Бьянку за подбородок. «Трусиху! Ты урвала себе это маленькое теплое местечко, и чертовски этим гордишься!» Но у меня для тебя плохие новости. Этот клуб и все Илы, ты получил их только потому, что тебе позволили. Хищник хотел, чтобы кто-то выполнял его приказы. Ему нужен был расходный материал. Где он его выбирал? Здесь, в твоем королевстве, из твоих людей. Если ты думаешь, что держишь все под контролем, то ты просто глупа. Бьянка высвободилась из схватки Ио и резко повернулась, словно готовясь нанести удар. Однако вместо этого ее рука со скоростью змеи метнулась к Эдею, и Бьянка сорвала с его пояса костет. От ужаса ноги Ио превратились в желе. Через несколько мгновений Эдей уже стоял перед Ио, закрывая ее от королевы мафии своими широкими плечами. Он выставил одну ладонь вперед в знак того, что его намерения самые мирные, а другой за спиной потянулся к Ио, нащупал пальцами край ее рукава и вцепился в него. Медленно, Показывая, что королеве мафии ничего не угрожает, он стал поворачивать Ио к двери, оставаясь между ней и Бьянкой. Его прикосновение, его твердое присутствие все же не смогли унять ярости Ио. Наоборот, это сделало ее лишь смелее. Если Эдей решил, что стоит вмешаться, значит, он воспринимает Ио всерьез, как и королеву мафии Илов. Высоко задрав голову, она взглянула из-за спины Эдея и рявкнула на Бьянку. «Дрина Савва и те молодые девушки, которых сын ив похитил, из твоего королевства и поработил! Где справедливость для них?» В ответ Бьянка издала гортанный животный рык. «Девочка моя, разве ты не слышала? Справедливость Валанты умерла вместе с фуриями двенадцать лет назад!» Королева Мафи Илов наконец надела кастет и указала на Ио пальцем. «Убирайся с глаз моих, пока не сказала того, о чем пожалеешь!» Ио не испугалась. Она понимала, что бояться стоило бы, потому что прямо сейчас она наживала могущественного врага, и все же не испытывала к Бьянке Росси ничего, кроме жалости. Она была единственным человеком Валанты, кто мог победить сын Ива, но не хотела даже пытаться. И он не знала, как назвать это иначе, чем жалким. Эдей, отступая, вытолкнул ее в коридор. Нет нужды угрожать Бьянка, сказал он. Ее уже уходит. Без сестры! я не уйду она сжала кулак и принялась колотить по черным деревянным стенам ава ее голос разносился по клубу раскатами грома ава так они и спускались по лестнице и ушла спиной выкрикивая имя сестры следом шагал эдей а замыкала цепочку бьянка нависшая над ио со смертоносным блеском в глазах и медным кастетом на руке ава показался вестибюль Несколько членов банды спускались по разветвленной лестнице, ведущей куда-то в клуба. Между ними вдруг протиснулась Ава, которая прыгала по ступенькам в попытке натянуть сапоги. Она выглядела так, будто ее разбудили пощечиной. Лиловая атласная рубашка на выпуск, застегнутая не в попад. Лиловая атласная рубашка? Минутку. Я уже видела ее раньше, на бьянке Росси, в тот день, когда пиявки подстрелили Эдея. Ее сестра сблизилась с королевой мафии Илов, боги милостивые. Но с этим она разберется позже. «Нам нужно уходить, Ава», — сказала Ио. «По дороге объясню». Чем меньше разговоров, тем лучше. Им нужно поскорее убираться отсюда. Она сомневалась, что Эдей сможет сдерживать гнев Бьянки бесконечно, взять королеву мафии за подбородок и отчитать. Ио не сдержала смешок, адреналин зашкаливал. Она чувствовала себя сильной, смелой и напористой, какой всегда себя считала. Назвать Бьянку Росси глупой! «Что случилось?» — прошептала Ава, догнав Ио внизу лестницы. Ей ответил Эдей, обернувшись через плечо. «Вы должны уйти! Сейчас же!» Ава нахмурилась и схватила его за запястье. «Идем!» Вход в фортуну, обрамленный двумя пустыми стойками охраны, был уже прямо перед ними. Эдей подталкивал их к двери, увеличивая расстояние между ними и Бьянкой, которая остановилась у подножия лестницы в распахнутом халате. Она походила на вулкан, готовый вот-вот извергнуть поток лавы и сернистых облаков. Ио захотелось подойти к ней и ткнуть ее в живот, посмотреть, как она лопнет. «Ава — Ава! — окликнула Бьянка. — Куда ты идешь? — Туда же, куда идет эта дура! — холодно ответила Ава, кивнув в сторону Ио. «Эта дура может уйти и одна!» Лицо королевы Мафии напоминало железную маску. «Ава, останься!» Ио взглянула на Аву, боясь того, что может увидеть, если сестра выберет Бьянку, и он не сможет просто отпустить ее. Однако Ава дерзко вздернула подбородок. «Я уже говорила тебе, Бьянка, у тебя свои правила, а у меня свои. Три сестры, одна душа. Когда я нужна своим сестрам, я иду с ними». Так обычно говорила мама, когда они с папой собирались отправиться на равнины Нереиды. Она, прищурившись, смотрела на трех своих дочерей и произносила «Три сестры, одна душа. Когда ты нужна своим сестрам, иди с ними, без лишних вопросов». На мгновение в комнате воцарилась тишина. Затем Бьянка кивнула и, скрывшись за занавесом волос, повернулась на каблуках и начала подниматься по лестнице. Ее головорезы остались... Но Эдей повел Ио и Аву к дверям, не обращая на них никакого внимания. «Я пытался тебя предупредить», — прошептал он. «Бьянка никогда не нарушает своих правил». «Мне все равно», — сказал ее, «Если она не хочет ничего делать, это сделаю я». Он бросил на нее тяжелый взгляд. «Так и знал, что ты это скажешь. Я освобожусь около восьми. Где ты будешь?» «Спрошу у Амаса, сможет ли он принять нас на ночь». «Хорошо», — кивнул он. Мы совсем разберемся. Поймаем духа, добудем улики против сын Ива, и разоблачим инициативу. В общем, что бы ты ни затеяла, я в деле. Его показалось, что она вот-вот взорвется. Он в деле. Прими свой страх, но не сворачивай с пути, поддразнила она, повторяя слова, которые он произнес во время поисков, рожденного фобосом. Перестань! эда склонил голову, прячась от взглядов банды. Но Ио увидела, что его губы растянулись в улыбке. Шепотом он добавил, «Не смеши меня сейчас». Но Ио хотелось этого. Она чувствовала ярость неповиновения, возбуждение бунта, и ей хотелось большего. «Подожди до восьми», — сказал он. «Ладно». Она заставила себя кивнуть. «Ладно». С хитрой улыбкой он отошел назад. Ава, нахмурив брови, придержала дверь. Солнце спряталось за пеленой облаков, погрузив город в меланхолические тона. Соседи Фортуны возвращались к жизни после Неумуссона. Продавцы открывали витрины магазинов, сметая с прилавков остатки водорослей. Когда сестры вышли, дверь со стоном закрылась, но Ио слышала лишь ровный стук своих ботинок по булыжной мостовой. Марш солдата, призванного на службу.